Глава 10. Виктор смотрел на спящую Дину, а сердце щемило от сладкой боли. Она изменилась за полгода, но осталась все тоже взбалмошной девчонкой, какой он ее впервые увидел в институте. Дина напомнила ему переменчивую погоду в родном Приморье. За какие-то десять минут она успела и повеселиться, и погрустить, и разозлиться на какое-то пустяковое замечание. Вик мягко улыбнулся, даже ногами топала. Такая искренняя и необычная, Наверное, в тот момент он и влюбился, то ли в девушку, то ли в природное явление. Виктор улыбнулся и поправил прядь волос Дины. А потом случилась рая. Виктор откинулся на спину. Динкина кровать протестующе скрипнула. Как же произошла его любовь с Раисой? Он не мог назвать ни одного момента романтики, а с Динкой их было великое множество, и каждый он помнил до мелочей. А Рая, она всегда была как танк. Прямолинейно, стремительно и невероятно упорно. Вик всегда боялся таких девчонок, сторонился, и в итоге оказался женихом одной из них. Мужчина потер лоб. но когда же это случилось? Такое впечатление, что он был влюблен в Дину и бах, словно передумал и стал встречаться с Раей. Но он так был уверен в своих чувствах, ни разу не сомневался и не задумывался о причинах такой резкой перемены. Виктор пробежался взглядом по вороху одежды, разбросанной по полу комнаты. Да, у Дины тоже полно недостатков, но они были не так уж противны, как он высказывался. Дина чрезвычайно ранима. Слово нельзя сказать. И в такие моменты она колючая, как реликтовый челим, на который Вик, путешествуя с отцом, однажды наткнулся в небольшом лесном озере. Сарказм Дины смогли переносить только Виктор и Раиса. Когда же он повернулся в сторону рая? Будто колдовство. Может, Раиса на самом деле превражила его? Нет, чушь. Такая красивая, яркая и богатая девушка могла бы обратить внимание на более достойного парня. Виктор без стеснения считал себя красавцем но понимал, что больше ничем не примечателен. Дина застонала, схватившись за бок. «Блин, как все болит! Тело ломит, словно я!» Девушка открыла глаза и наткнулась взглядом на улыбающегося Вика. С дуба рухнула. Растерянно закончила она. «Привет!» Вик помахал ей так, словно они все еще вместе, и не было измен и унылых дней одиночества. «Ты чего здесь?» — настороженно спросила Дина, отстраняясь от парня. Виктор обнял девушку, не давая ей упасть с кровати. «Не знаю», — просто ответил он. Дина высвободилась и поднялась с постели. Руки девушки пошарили по телу, одежда на месте. «Хорошо, только все болит». «Черт», — буркнула Дина, вспомнив разговор с Хрусталь. «Кажется, я действительно свалилась с дерева, но что потом?» «Ничего не помню. Как мы оказались дома?» «Понятия не имею», — пожал плечами Вик. «Может, нас привезли сюда те парни в байкерских нарядах?» Дина вздрогнула. «Что?» – растерянно спросила она. «Байкеры? Ты их помнишь?» «А почему я должен их забыть?» – удивленно отозвался Виктор. Мужчина уселся на кровати и взглянул на девушку снизу вверх. «Я бы даже сказал, что такое просто незабываемо, ты не находишь?» «Какие типажи! А их важный лысый босс – просто душка!» «Сразу видно, что воротила. Что не прикажет, даже мысли не возникало воспротивиться. Прямо как папочка Раисы. При упоминании имени подруги помрачнели оба. Дина озабоченно оглянулась на закрытую дверь. «Кстати, где она?» Вик пожал плечами. «Как сквозь землю провалилась. Мы подрались с ней на кухне после того, как я принес тебе цветы, помнишь?» «Трудно забыть», — неудержимо рассмеялась Дина, припомнив полет матраса. «Да», — вяло улыбнулся Вик и почесал шею. «А в следующее мгновение ни ее, ни тебя. Я подумал, что опять отключился. Ну, из-за травмы. И просто не увидел, как вы ушли». Но товарищ участковый кричал, что будет жаловаться. Мол, исчезать без подписи не положено. «Айка тоже исчезла?» Удивленно прошептала Дина. «Что бы это значило?» «Не знаю», — усмехнулся Виктор. «Вообще явно происходит что-то, чего я не понимаю. То я тебя люблю, то ненавижу, то хочу до смерти, то просто убить готов». «А сейчас какой период?» С подозрением уточнила девушка, отступая к двери. Она помнила предупреждение Рубин, что клин клином вышибается лишь на время а результат в итоге может оказаться непредсказуемым. «Дословно «Да ничего и не было», – задумчиво проговорил Вик. «Будто мы просто поссорились, выбирая киношку. Так странно. Сейчас я ничего не чувствую к Раисе, а к тебе?» «Не стоит об этом», – мгновенно завелась Дина. «После всего случившегося ты не имеешь права говорить таким тоном». «Ты права», – произнес Виктор, и в его голосе Дина услышала такую боль, что замерла на месте. «Но послушай, сейчас я уверен, что ты единственная девушка на свете» которая может сделать меня счастливым». Дина рассматривала пол под ногами, боясь встретиться взглядом с парнем. Злость растаяла, но по шее полз неприятный холодок. Какие слова он произнес, а в душе девушки царил лишь холод. «Во мне нет чувств в Раисе, как нет и странной, практически животной жажды секса с тобой. То есть я бы не прочь, я имею в виду...» Виктор смолк и потер пальцами виски. Дина вздохнула. «Да, она понимала, почему он в такой растерянности». Но как сказать простому человеку о заклинании подчинения? Он или не поймет, или примет ее слова за издевку. Девушка присела рядом с бывшим на кровать, ладошки легли на колени. Я знаю, медленно ответила она. Скажи, это странное животное желание. Когда оно ушло? Вик пожал плечами. У меня такое ощущение, что жизнь превратилась в слайд-презентацию. Вот я просыпаюсь в новом доме и мысли только о тебе. Я словно верный пес, который остался без хозяйки. И, конечно же, я бросился к тебе. Все остальные — лишь досадные препятствия. Потом какой-то подвал. Как мы туда попали, я не знаю. Чувствую лишь, что одержим тобой. Следующий слайд здесь. И будто не было последних месяцев. Возможно, мои слова звучат как бред. И я понимаю, что плохо обращался с тобой. Но, может быть, ты сможешь меня простить? «Простить», — эхом повторила Дина и вздохнула. «Простить смогу». Это прозвучало как приговор, — пробурчал Вик. Дина пожала плечами «Проклятый сапфир!». Когда босс предложил девушке создать Гизу верности, Дина не могла и предположить, насколько для нее важна любовь к Вику. Наоборот, она всячески стремилась искоренить это чувство, приносящее столько боли. Но оказалось, оно было единственным настоящим, что было у девушки. По щеке покатилась слеза, пощекотав губы, скользнула по подбородку, но боли не было, только пустота. «Я понял», — мрачно сказал Виктор, — «уже поздно». Дина не в силах произнести ни слова, кивнула. Она, как последняя дурочка, открыто болтала с хрусталь, даже не заметив, как нарушила свою клятву. И заклинание бездушно лишило ее единственной эмоции, которая помогала девушке чувствовать себя живой, пусть даже через боль. Сейчас она бы с радостью променяла этот пепел в груди даже на действия шарыб. «Я виноват», — Вик уткнулся лицом в ладони. Дина печально покачала головой. «Нет, не твоя вина». Она поднялась и стремительно прошлась по комнате, нервно пиная тряпки в стороны. Ни одной приличной вещи. Просто беда. Я, наверное, уже пахну, как грузчик, и переодеться не во что. Впрочем, и не для чего. Куда идти? Интересно, деньги-то остались? Дина пошарила по карманам и замерла. Пальцы нащупали еще что-то под пачкой купюр. «Невероятно!» — растерянно прошептала Дина. Осталось две. Простая и бронзовый барьер. По ладони Дины... Рядом со светлой трубочкой поблескивала зеленоватая Гиза. О! заметил поднявшийся Виктор, заглядывая Дине через плечо. Я видел такую штучку. Что? растерялась девушка, автоматически пряча гизу в кулак. Где? В офисе от сараи, ответил Вик и задумчиво добавил. Вот он точно так же спрятал ее от меня, когда я вошел. Я еще подумал, мужик травку покуривает. Но сейчас, увидев ближе, понимаю, что ошибся. Что это? Дина открывала и закрывала рот, не в силах произнести ни слова. Папа Айки прирожденный? Может, у него даже офис, как у сапфира? Нет, ерунда. Вика вот не посвящали в тайны. Впрочем, что она знала о порядке в таких фирмах? Только то, что работники в них или заклинатели, или дети прирожденных. Девушка оглядела Вика с головы до ног: Нет, Виктор никак не может быть сыном прирожденного. Может, отец Айки просто покупает заклинание для процветания бизнеса или. Дина ощутила, как спина покрывается противным потом. Она вновь раскрыла ладонь и показала Вику Гизы. «Только не трогай», — предупредила она. «Какую ты видел?» Вик указал на простую. Дина спрятала зеленую и повертела светлые Гизы перед носом бывшего. «Точно такую?» «Да, точно», — скривился Вик. «Похоже на самокрутку из китайской газеты». «Почему из китайской?» — опешила девушка. «Так с иероглифами». «Ты что, видишь знаки?» — ахнула Дина. «Ди, что с тобой?» — раздраженно пробурчал Виктор. «Сама посмотри. Вот тут какие-то иероглифы». Он чиркнул по Гизе пальцем. Дина же могла видеть знаки только в движении. Она подозрительно глянула на мужчину. «И что написано?» «Фиг знает». Вик пожал плечами. «Я что тебе, полиглот?» Дина решительно сунула Гизу в руки Вику и потребовала. «Покрути». Тот покрутил Гизой у своего виска. «Ди, такое впечатление, что матрас свалился на тебя». «Сам дурак», — огрызнулась Дина и отобрала Гизу. Покрутив ее в пальцах, прочла воздействие воздействии заклинания. «Это что-то вроде сыворотки правды». «И что это значит?» — с подозрением в голосе спросил Виктор. Дина растерянно посмотрела на бывшего. «Может ли обычный человек читать знаки на гизах, не понимая их?» «Этого Андрей не говорил. Возможно». «Ты веришь в магию?» — спросила она и нервно рассмеялась. Уж очень странно прозвучали ее собственные слова. Но Вик оставался серьезен. «Я верю» что со мной происходят странные вещи, — осторожно ответил он. И мысли о колдовстве уже не раз посещали меня. Дина вздохнула свободнее. «Это, — помахала она Гизой, — заклинание. Похоже, что отец Раисы тоже знает об этом. И, возможно, это он заколдовал тебя». «Заколдовал?» — брови Вика поползли вверх. «Хочешь сказать, что он приворожил меня к своей дочери?» «Возможно», — заговорщицким тоном проговорила Дина. — И мы можем узнать точно, если воспользуемся этим. — То есть, — проговорил Вик, — ты предлагаешь ворваться к колдуну и потребовать правду? Я правильно тебя понял? — Я не уверена, что он заклинатель, — пожала плечами Дина. — Но предлагаю. Или ты предпочитаешь, чтобы тебя снова заколдовали? — Как раз поэтому мне и не хочется туда идти, — буркнул Вик. — Очень не хочется. Может, лучше сбежать? — Не выход, — скептически скривилась девушка, вспоминая алмаза. «У заклинателей есть способы отыскать нужного человека». Оба вздрогнули, услышав, как хлопнула входная дверь. Дина завороженно ждала появления посетителя. Виктор отступил и, наткнувшись на кровать, плюхнулся на постель. Дверь распахнулась. На пороге, держа одну руку за спиной, стояла мрачная Раиса. «Я так и знала!» — с дрожью в голосе произнесла она, заметив в пальцах Дины Гизу. «Проклятая ведьма! Ты украла моего жениха!» и, выдернув спрятанную руку, показала сопернице похожую трубочку. «Но я знаю, как тебе отомстить». Дина машинально дернула за потертый валик и торопливо прочла заклинание. Раиса покачнулась, Гиза выпала из ослабевших пальцев. Девушка прислонилась к стене и медленно сползла вниз, словно силы покинули ее. Ди, тихо позвала шарашенный Виктор. «Что происходит?» «Мне тоже бы хотелось это узнать», — непослушными губами проговорила Дина. «Что ты хочешь узнать?» Не глядя на подругу, деревянным голосом отозвалась Раиса. «Ты заклинательница?» Дина медленно опустилась на пол рядом с заколдованной девушкой. «Прирожденная?» «Нет», — ровно ответила та. Дина заглянула в лицо Айки, но та смотрела прямо перед собой, словно не замечая никого вокруг. «А твой отец?» — напряженно спросила Дина. «Заклинатель?» «Нет», — ответ пробурчал точно так же, будто запись. Дина бросила быстрый взгляд на бывшего. Виктор смотрел на девушек так, словно они упали с другой планеты. Сглотнув комок в горле, Дина хрипло уточнила: Точно неприрожденный. Виктор видел, как он держал заклинание простого барьера, да и у тебя. Она подобрала Гизу, которую уронила подруга, и крутанула в пальцах. Забвение! изумленно пробормотала она, бросив на Раису выразительный взгляд. Что ты хотела сделать с помощью заклинания забвения? Я хотела, чтобы ты забыла, что любишь Виктора бесстрастно проговорила девушка. «Зачем?» Брови Дины изумленно поднялись. «Я бы поняла, если бы ты захотела, чтобы Виктор забыл меня». «Не могла». «Почему?» — не унималась Дина, пытаясь найти логику в решениях подруги. «Потому что я делала запрос на тебя, и, получив Гизу, не могла потратить ее на Виктора, иначе я бы лишилась и Гизы, и возможности получать их в дальнейшем». «А где ты делала запрос на меня?» с подозрением уточнила Дина. «И когда?» Я сделала его сразу же, как получила Гизу на Виктора. В голосе Раисы зазвучали отголоски злости. Похоже, заклинание правды уже таяло, и к девушке возвращались эмоции. Она пристально посмотрела на Дину и проговорила. «Я не хотела, чтобы тебе было больно. Ты заколдовала Виктора. Ты сама призналась, что приворожила его», — с горечью сказала Дина. «И ты не хотела, чтобы мне было больно?» «Я всегда любила его», — вздохнула Раиса, медленно поднимаясь на ноги. А он выбрал тебя. Что бы ты сделала на моем месте?» «Что и сделала?» Пожала плечами Дина, тоже вставая. Когда он бросил меня, я не стала его привораживать. «Ой, Ли!» — улыбнулась подруга. «А как называется то, что ты с ним сделала? Я ведь поняла, что ты задумала, когда показала мне то объявление. Только вот никак не возьму в толк, почему тебе выдали Гизу так скоро?» «Айка!» — Дина внимательно всмотрелась в лицо подруги. «Ты еще под заклятием?» «Так у тебя Гиза старая». Раиса кивнула на светлую трубочку в руках подруги. Надо было просить новую. Хоть и стоишь дольше в очереди, но оно того стоит. Чем больше людей пользовались заклинанием, тем оно слабее. Мне об этом в очереди сказали. «Я правильно понимаю», — холодно проговорил Виктор, не поднимаясь с кровати, «что вы обе пытались заколдовать меня». «Почему пытались?» — мстительно ухмыльнулась Раиса. «Обе вполне реально заколдовали. Да, я признаю, что приворожила тебя. Но Динка вообще...» «Кстати, Ди, что это было?» «Порабощение», — машинально ответила Дина, пытаясь осмыслить новости. И, увидев вытянувшееся лицо бывшего, быстро добавила. «Но я не хотела этого. Я прочла заклинание на другого парня». «На другого?» — расхохоталась Раиса, окончательно избавившись от сдерживающего действия заклинания правды. «Это кого же ты хотела поработить? Я-то, дурочка, переживаю, что ты страдаешь, а она уже втюрилась в кого-то». «Вот уж не поверю, что ты переживаешь». Огрызнулась Дина и бросила на Вика виноватый взгляд. «Прости, ты полюбила другого?» С болью в голосе спросил Виктор. «Поэтому ты не хочешь быть со мной?» «Нет», — простонала Дина и схватилась за голову. «То есть, все не так просто?» «Может, нам воспользоваться ее Гизой?» Деловито предложила Раиса, кивнув на заклинание правды. «Айка!» — возмущенно воскликнула Дина. «А что?» — невинно похлопала глазками Раиса. «У нас пока один-два в твою пользу». «Так ты видела объявление!» Дина сменила тему, поспешно сунув Гизы в карман. «Почему же сказала, что не видишь? Почему ничего не объяснила?» «Да я струхнула, Ди!» Айка передернула плечами. «До сих пор из моих знакомых о заклинателях знал лишь папа». «Но там ни слова о заклятиях!» простонала Дина. «Я чуть с ума не сошла, а ты молчала. Я сама не очень много знаю». Рейса решительно прошла к кровати и уселась рядом с поникшим женихом. Отец получил в подарок от старого друга какую-то там очередь. Раз в полгода наша семья имеет право на Гизу. И то нужно предоставить кучу информации, для чего или кого она нужна, и использовать только по назначению. Я только сегодня вторую получила». А «Объявление?» — настойчиво уточнила Дина. «Отец как-то показал подобное», — отмахнулась Айка. «И строго-настрого приказал никогда не ходить. Я их тоже много вижу, разных». Дина вспомнила разговор с Хрусталь. «Ты, наверное, полумерок», — пробормотала она. «Или твой отец?» «Сама ты полумерок», — обиделась девушка. «Чего обзываешься? Ты лучше скажи, у тебя Гиза для Виктора тоже старая была? Он скоро освободится от твоего колдовства?» «Не знаю», — пожала плечами Дина, «насколько она была старой, но он уже освободился. Только не спрашивай, как». Впрочем, радоваться тоже не спеши. Он избавился и от твоего приворота. «И что теперь?» — напряженно уточнила Раиса. «Мы теперь снова вместе?» Виктор молча поднялся и вышел из комнаты. Рая проследила за ним взглядом, плечи девушки поникли. «Любишь его?» – тихо спросила Дина. Та съежилась, как бездомный котенок под дождем. Поддавшись порыву, Дина схватила подругу за руки. По щекам Айки заструились слезы. «Не жди, что я буду просить прощения», бубнила она и всхлипнула. «Я бы сделала это снова». Дина ощутила жгучую жалость к подруге. Да, та получала все, что хотела. Но не колдовством ли обеспечивал папочка айки счастье своей дочери? «Дина не хотела бы так. Это лишь иллюзия счастья». «Нет», — Дина покачала головой, отпуская безвольные руки Раисы. «Нет, мы не вместе. Все кончено». «Но, боюсь, не с его стороны». Она поднялась и, подхватив сумку, вышла в коридор, избегая смотреть в сторону кухни. Девушка прошла к входной двери, выуживая из сумочки ключи. Связка брякнулась на столик в прихожей. «Дина больше никогда сюда не вернется.